Глава шестая. Лицом к лицу. До Алана Русич добрался без приключений. Ровно в восемь часов вечера Храбров купил билет на пассажирский лайнер и, преодолев контрольный сектор, занял место в салоне второго класса. Первый ему не положен по статусу. На пропускном пункте землянин заметил группу офицеров в штатском. Сотрудники секретного ведомства тщательно досматривали багаж подозрительных лиц. Прежде всего, это относилось к аланцам. Значительно была усилена и внутренняя охрана станции. Тем не менее, наиболее пронырливые журналисты уже крутились на базе и брали интервью у персонала. «Стервятники свою добычу не упустят. Чувство так-то им не свойственно». То, что творилось в зале ожидания Вилаквилского космопорта, словами не описать. Сотни людей рыдали и бились в истерике. На огромном голографическом экране высветился список погибших на Колаквии пассажиров. Мужчины выли от горя, женщины падали в обморок, а дети испуганно и непонимающе озирались по сторонам. Медики и психологи пытались помочь несчастным, но все напрасно. И вот среди этого кошмара появились репортеры. Они снимали плачущих родственников, назойливо приставали с вопросами, интересовались подробностями. На экране то и дело мелькали залитые слезами лица, трясущиеся руки, открытые в отчаянном крике рты. Зрители невольно сжимали от злости кулаки. И неизвестно, кого сейчас больше ненавидели тосконцы, аланцы и маорцы террористов, взорвавших корабль, или журналистов, показывавших боль и страдания людей. Везде надо проявлять чувство меры. Транспортные компании составляли график рейсов, учитывая периоды вращения планет. Человек, заплативший за перелет немалые деньги, не должен испытывать никаких неудобств. Время в данном случае – главная ценность. Британия достигла орбиты Алана через семь с половиной часов. Олис прекрасно отдохнул и выспался. Кормили на судне неплохо, но пища явно синтетическая. Таковы правила. Натуральные продукты на корабль не поставлялись. Слишком дорогое удовольствие. Когда челнок опустился на посадочную площадку космодрома, Сириус только-только поднялся из-за горизонта. В Чинкоке раннее утро. Стекла в близлежащих зданиях сверкали ослепительно белым светом. Воздух еще не нагрелся и дышалось легко и свободно. На мгновение Русич остановился возле трапа. Нахлынули старые воспоминания. Агентурная работа, кондекс, гибель Линды, плен, жестокие пытки в фильтрационном центре службы безопасности. Как он тогда выжил и не потерял рассудок, Храбров до сих пор не мог понять. Великий координатор чудом не уничтожил его разум. К счастью, Олис, рискуя собой, вытащила мужа из этого ада. Встреча со Связняком получилась довольно обыденной. К землянину подошел высокий худощавый аланец лет 25 и представился Колином Прусом. Пожав друг другу руки, мужчины неторопливо двинулись к стоянке машин. Вскоре недорогой на комфортабельный электромобиль серебристого цвета устремился по шоссе. На объездной трассе водитель повернул налево, и машина, огибая город, ринулась на северо-запад. Разведчики везли Олися во Фланкию. Русич с нескрываемым интересом разглядывал окраины Чинкока. Однако, как Храбров не старался, заметить следы былых разрушений не удалось. Жители многомиллионного мегаполиса сумели в кратчайшие сроки залечить страшные раны войны. С болью в сердце справиться куда сложнее. Погибших в пламени пожаров людей уже не вернешь. Через десять минут город окончательно скрылся из вида. Путь до столицы занял почти пять часов. Соблюдая меры предосторожности, агенты в салоне электромобиля не проронили ни слова. Не проявлял излишнего любопытства и Олись. Парни наверняка получили четкие инструкции, и вмешиваться в их действия не имело смысла. Землянин откинулся на спинку сиденья и любовался мелькающим за окном пейзажем. Алан – идеальное место для жизни. Нет испепеляющей жары тосконы и ледяного холода Маоры. Приятный мягкий климат, ласковые согревающие лучи Сириуса, буйная растительность – Сельское хозяйство не связано с серьезными проблемами и приносит огромные доходы. Когда-то колония получала продовольствие из древней метрополии, но теперь сама готова его экспортировать. Правда, стоят натуральные продукты недешево. Основная часть населения страны привыкла питаться синтетическими полуфабрикатами. Биштекс из мяса кона вам принесут лишь в нескольких дорогих ресторанах. Защитники животных выступают против забоя животных на территории планеты, и с ними приходится считаться. Машина въехала в пригород фланки и почти сразу остановилась возле двухэтажного коттеджа нежно-голубого цвета. Рядом зеленая лужайка, ухоженная цветочная клумба, маленький садик с плодовыми деревьями и беседкой. К дому вела узкая бетонная дорожка. «Вам туда!» — вымолвил Прус, кивая головой на здание. «Благодарю за помощь!» — проговорил Храбров, пожимая руку Аланцу. «Надеюсь, наши усилия не напрасны?» — ответил молодой человек. Русич вышел из электромобиля и внимательно осмотрелся по сторонам. Обычный жилой квартал. Не самый дорогой, но и не бедный. Позволить себе подобные коттеджи могут только обеспеченные люди. Так называемый средний класс. По тротуару неспешно прогуливались женщины с колясками, откуда-то доносился веселый детский смех. Сейчас разгар рабочего дня и прохожих на улице немного. Вокруг все тихо и спокойно. После некоторого раздумья Олис быстро зашагал к дому. Машина тут же сорвалась с места и исчезла за поворотом. Не успел землянин нажать на звонок, как дверь открылась. На пороге стояла пожилая женщина лет 60, Русые волосы с обильной сединой, худощавое вытянутое лицо, морщинки в уголках глаз и на шее, слегка подкрашенные тонкие губы. На оланке был домашний длинный халат, а на ногах мягкие теплые тапочки. «Прошу прощения», — растерянно сказал Храбров. «Я, кажется, ошибся адресом». «Ничуть», — улыбнулась хозяйка. «Вас уже давно ждут. Проходите, располагайтесь». Она отступила назад, и Русич оказался в просторном холле. Из гостиной навстречу товарищу выбежал Саттон. Не сдерживая эмоций, англичанин крепко обнял улися. «Чертовски рад тебя видеть», — проговорил Крис. «Гибель Калаквии застала нас врасплох». «Меня тоже», — откровенно признался Храбров. Следом за Сатаном из комнаты появился Аято. Японец вел себя гораздо спокойнее. Обменявшись с Русичем крепким рукопожатием, Тина обернулся к женщине и произнес. «Госпожа Локвил, проконтролируйте, пожалуйста, периметр. Операция вступает в решающую фазу. Неприятные сюрпризы мне не нужны. Всех агентов на исходные позиции». «Не беспокойтесь», — откликнулась Аланка. Я лично проверю посты. Хозяйка неторопливо двинулась к лестнице, ведущей на второй этаж. Между тем земляне вернулись в гостиную. Особой роскошь и обстановка не отличалась: диван, кресло, маленький шкафчик с посудой, журнальный столик и голограф на дальней стене. Занятная старушка! вымолвил Олис, садясь напротив самурая. Ты ее недооцениваешь, проговорила ята. Госпожа Флоквилл двадцать лет возглавляла подпольную организацию непосвященных во Фланкии. Она создала уникальную структуру осведомителей. Не было ни одного крупного провала. Служба безопасности даже близко не могла подобраться к женщине. А ведь в столице работали опытнейшие профессионалы. «И как же тосконская разведка вышла на Аланку?» поинтересовался Храбров. «Случайно?» сказал японец. Мы завербовали ее человека. Флоквилл сразу поняла, с кем имеет дело, и вступила в контакт с резидентом. Лично она встречалась только с Аргусом. После свержения великого координатора старик решил не выводить женщину из тени. — То есть вы сохранили всю сеть? — догадался Русич. — Да, — подтвердил Тина. — К чему рушить налаженную систему? — И в управлении контрразведки никто ничего не знает? произнес Олесь. «Разумеется», — вымолвил самурай. «Генерал умел хранить тайны». «Но деньги сюда вкладывались немалые», — заметил Храбров. «Недостатка в средствах мы не испытывали», — пожал плечами Аята. Байлот завел в местных банках несколько секретных счетов. За риск надо хорошо платить. Старик никогда не жадничал. «Его сейчас не хватает», — тяжело вздохнул Русич. Японец резко подался вперед и взглянул в глаза товарищу. Олис выдержал его натиск. В комнате повисла напряженная тишина. Крис в разговор не вмешивался. «Намекаешь на взрыв калакви?» — напрямую спросил Тина. «Вы допустили непростительный промах», — сказал Храбров. «Погибли пятьсот пассажиров». «Искренне сожалею», — произнес самурай. «Им не повезло». Они оказались не в том месте и не в то время. «Звучит довольно цинично», — раздраженно вымолвил Русич. «Аргус ответил бы тебе так же», — возразил Ята. «Вспомни Таунсона. Приказ на уничтожение руководителя департамента военной промышленности отдал именно генерал». «И еще одна трагическая ошибка», — с горечью проговорил Олис. «Подобные методы приведут нас к краху». «Не думаю», — сказал японец. Когда на кону стоит судьба цивилизации, моральные принципы отступают на второй план. В войне побеждает сильнейший. Жалость и милосердие будем проявлять потом». «Кроме того, лайнер взорвали посвященные», — наконец вставил англичанин. «Но мы спровоцировали эту акцию», — произнес Храбров. «Пожалуй», — согласился Тина, — «если честно, данный вариант я упустил из виду». «Так какого черта ты заставил меня надеть форму и путешествовать под своим именем?» — выругался Русич. «Дураку было ясно, что противник попытается устранить командующего эскадрой». «На то и делался расчет», — спокойно вымолвил самурай. «А если бы контрразведчики напали в зале ожидания Центрального?» — проговорил Олис. «На космодроме и в Челноке тебя надежно страховали», — ответила ята. «И в чем же заключался замысел операции?» — уточнил Русич. «Привлечь внимание врага», — сказал Тина. Дарл великолепно исполнил роль двойника. Не вызвал у охраны ни малейших подозрений. Теперь члены совета не сомневаются, что полковник Храбров мертв. «Стоп!» — оборвал японца Олис. «Я понял. Адъютант Байлота должен был в любом случае погибнуть». «Правильно» подтвердил ята «Предотвратить покушение мы не могли. Если бы тебя не убили в Вилаквиле, то обязательно застрелили бы во фланке. А раз так, то надо обмануть неприятеля». «И вы подставили под удар Дарла?» — возмущенно произнес Русич. «Не болтай чепуху», — резко проговорил самурай. «У каждого своя работа. Старик три года готовил ученика к данной миссии». Капитан блестяще выполнил поставленную перед ним задачу. «Эту пафосную тираду я уже слышал от Лаваля», — вымолвил Храбров. «Неудивительно», — сказал Тина. «Алекс умный человек и трезво смотрит на мир. Долг и честь для него не пустые слова. Когда-то тебя прикрывали Жак и Карс, теперь Дарл». «И все трое мертвы», — грустно заметил Олесь. «Война без жертв не бывает» произнес японец. Мы считали, что посвященные совершат нападение в здании космопорта Велаквила. Среди персонала много бывших сторонников диктатора, кое-кто наверняка сотрудничает с террористами. Толпа праздных зевак и журналистов позволит бессмертному подойти к жертве вплотную. Перед вылетом адъютант Аргуса надел бронежилет. Повреждений при взрыве избежать бы не удалось, но жизнь бы он ему спас. Медицинская бригада упаковывает тело командующего в пластиковый мешок и публично объявляет о гибели полковника. Лужа крови, клочья офицерской формы, сотни свидетелей. Прекрасный план, хотя и рискованный. «Но враг поступил иначе», — вымолвил Русич. «Увы», — проговорила ята — «мерзавцы решили не искушать судьбу. Кто установил на корабле взрывное устройство, до сих пор загадка». Боюсь, следствие результатов не даст. Храбров встал с кресла, прошелся по комнате, остановился возле окна. По улице мимо коттеджа пробежал мальчуган лет семи. Чистенькие тротуары, ровно подстриженные газончики, ухоженные цветочные клумбы. Иделия, да и только. Но эта тишина обманчива. Страна пребывает в тревожном ожидании развязки. Противостояние двух незримых сил достигло апогея, и скоро они сойдутся в отчаянной и жестокой схватке. «Тем не менее, цели вы достигли», — после паузы вымолвил Олис. «Официально я мертв». «Да», — кивнул головой самурай. «Сегодня утром Никлас Прайлот зачитал обращение Совета к народу. Твоя гибель названа тяжелой утратой. Председатель пообещал сурово наказать виновных. На Тосконе, Алане и Маоре объявлен трехдневный траур. «Когда будут хоронить останки пассажиров в Калаквии?» — спросил Русич. «Точная дата еще не определена», — ответил Тина. «Обломки судна еще собирают». А болис не беспокойся. Из убежища ее никто не выпустит. Кроме того, мы нанесем удар первыми». «О чем ты?» — не понял Храбров. О Лизе Соул», — сказал японец. Пора свести счеты с воином тьмы. Мое терпение иссякло. «Не ошибиться бы», — задумчиво проговорил Олесь. «Убивать невинного человека не хочется». «А потому мы устраним врага сами», — вымолвил Аята. «Операция назначена на сегодняшнюю ночь». «Ты не слишком торопишься», — произнес Русич, снова садясь в кресло. «Нет», — ответил самурай. Акция по уничтожению тосконских представителей в Совете готовилась заранее. Рассматривались различные варианты. Ликвидировать Соул проще всего в ее собственном доме. «Он плохо охраняется?» — спросил Храбров. «Наоборот», — возразил Тина. «Сложнейшая система сигнализации, преданные агенты по периметру, наблюдательные посты на ближайших улицах». Внешне беззащитная женщина предпринимает беспрецедентные меры предосторожности, особенно после гибели Аргуса Байлота. «Еще одно косвенное доказательство?» «Напрасно иронизируешь», — сказал японец. «Лиза очень опасный противник. В последние дни Тасконка упорно отказывается от публичных выступлений. Отменены все поездки по стране». По городу Сол передвигается в бронированном лимузине с многочисленным отрядом сопровождения. Нападение на улицу приведет к огромным жертвам. И не факт, что закончится благополучно. «Поясни детали», — проговорил Русич. «Обычно женщина возвращается домой поздно вечером», — вымолвила Ята. «Иногда она ночует в служебном кабинете, но такое случается крайне редко. Лиза любит домашний комфорт и уют». «Снайпер может застрелить ее при выходе из машины», — вставил Храбров. «Не получится», — отрицательно покачал головой самурай. Электромобиль, не останавливаясь у ворот, въезжает в подземный гараж. Не забывай и о специфике района. На каждом повороте усиленные наряды полиции, улицы патрулируют сотрудники контрразведки в штатском. Правительственные чиновники опасаются диверсий. «Роскошные особняки новой элиты — идеальная мишень для посвященных». Тина налил себе в стакан сока и сделал пару глотков. «Не тяни!» — раздраженно произнес Олись. «Вы ведь придумали способ, как проникнуть внутрь здания!» «Разумеется!» — спокойно сказал японец. «Сначала мы нашли фирму, поставляющую электронное оборудование в секретное ведомство». Техники полторы декады разбирались в схеме датчиков. Теперь парни без труда отключат сигнализацию. Затем мои люди занялись телохранителями Соул. К нашему изумлению, среди них не оказалось ни одного тосконца, исключительно аланцы. «Факт немаловажный», — согласился Русич. «Кроме того», — продолжила Ята, — «у половины вымышленная легенда». «Затаившиеся сторонники великого координатора», — догадался Храбров. «Проверять мы не рискнули», — честно признался самурай. «Это привлекло бы внимание». «И вы переключились на агентов во внешнем оцеплении», — проговорил Олесь. «Мыслишь логично», — улыбнулся Тина. «Здесь работать было гораздо легче. Кого-то убедили, кого-то припугнули. В биографии каждого человека есть какое-нибудь темное пятно». Нужно лишь его найти. «Опять грязные методы», — заметил Русич. «Увы», — развел руками японец. «Ситуация требовала жестких, решительных мер. В результате мы пробили внушительную брешь в периметре. Путь в особняк Лизы Соул свободен». «Надеюсь, ты все просчитал», — вымолвил Храбров. «Старался», — произнес Аята. «Коттедж покинем, когда стемнеет». Отсюда до объекта меньше часа езды. Тасконку будем ждать внутри. Попытаемся использовать эффект внезапности. «А если женщина сегодня не вернется домой?» — уточнил Олис, «Значит, проведем операцию завтра», — бесстрастно сказал самурай. Земляне еще минут двадцать обсуждали насущные проблемы. Их спор прекратился лишь с приходом госпожи Флоквилл. Аланка, тоном нетерпящим возражений, позвала гостей к столу. Готовила женщина прекрасно. Изрядно проголодавшийся за время длительного путешествия Русич даже попросил добавочную порцию. После обеда друзья отправились в гостиную смотреть голограф. Большая часть новостей была по-прежнему посвящена взрыву коллаквии, Отчеты технических служб, версии следователей, соболезнования семьям погибших. По мнению ведущих обозревателей, целью террористов являлся не столько сам лайнер, сколько командующий звездной эскадрой полковник Храбров. Его конфликт с советом мог привести к ряду громких отставок. Прямые выводы не звучали, но намеки журналисты делали недвусмысленные. На боевых судах и космических станциях опять начались волнения. Солдаты и офицеры требовали от правительства разъяснений, Время летело незаметно. За окном постепенно смеркалось, вспыхнули уличные фонари. Тина встал с кресла, потянулся, взглянул на товарища и с улыбкой проговорил: Пора, чему быть, того не миновать? Машина подойдет через 10 минут. Для выполнения подобного задания требовалась определенная экипировка. Японец открыл нижний ящик шкафчика и достал кобуры с бластерами перчатки и специальные очки. Ориентироваться в доме придется в темноте. Приборы ночного видения в данном случае не помешают. Земляне попрощались с хозяйкой и направились к двери. Первым из коттеджа вышел Аята. Самурай на мгновение остановился, окинул взором окрестности и быстро двинулся к темно-синему электромобилю. Олис и Крис не отставали от Тина ни на шаг. Мужчины сели в машину, и она тотчас тронулась. Японец ни словом не обмолвился с водителем. Агент прекрасно знал свою задачу.